Глава 23. О Кате уже идут разговоры среди пациентов. Катя продолжала прием в своей амбулатории. Началось лето, а это и кишечные заболевания, и сезон травм. Раз, а то и дважды в неделю кто-то, да и обращался с колотыми или резанными ранами. Причем привозили из соседних участков. Ну как тут отказать, если срочное? Правда, иногда, когда приезжали чужие, Отправляла в киоск за перевязочными материалами. У нее и так лимит был, хоть и председатель регулярно выписывал на это деньги, проводя через другие фонды, например, канцтовары. Он ведь пообещал, что будет так делать. В один из прекрасных дней привезли из Медовой мужчину. У него была рубленная рана на ноге. Катя с помощью Фаины высадила его на перевязочный стол. Фаина сразу ушла, не могла видеть кровь. Да и Аня уже проснулась, и нужно было быть с ней. Вообще с Фаиной Кате повезло. Не лезла куда не нужно, смотрела за дочкой, всю работу успевала, в помещении было чисто, помыто с хлоркой. Единственное, от крови ее мутило, но это и не страшно. Катя и без нее в перевязочной справлялась. Сняв с ноги пропитанную кровью самодельную повязку, она ужаснулась. Рана была страшная, глубокая, задета кость на ступне, причем между большим пальцем и вторым пальцем была расселена катя не выдержала и крепко выразилась по мужски ведь не к ней нужно было вести мужчину а в поликлинику к хирургу екатерина дмитриевна не сердитесь но после ваших перевязок все заживает в два раза быстрее ведь вы не просто врач вы целитель сказал ей мужчина морщась от боли да вы понимаете что у вас не просто перевязка Вас оперировать нужно, на скобки брать, потом в гипс, а вдруг пойдет не так. — У вас все получится, у вас руки золотые, — ответил он. Конечно, приятно и неожиданно было слышать такие слова, но нужно было что-то предпринимать, или отправить в поликлинику, или что-то делать самой. — Терпите тогда, — ответила она и набрала номер телефона хирурга. Они уже были более-менее знакомы. Хирург знал, что Кате приходится заниматься ранами, этим она немного разгружала его, и они договорились, что в сложных случаях она может звонить ему напрямую. Он был как раз свободен и сразу ответил на звонок. «Ну что, коллега, случай сложный, но ты справишься, я в тебя верю. Обкали рану для начала обезболивающим, затем обработай ее», — начал он ее консультировать. Потом через десять минут снова ее набрал». Спросил, в каком состоянии кость, дал еще советы и сказал, чтобы завтра мужчину привезли к нему, если не получится все сделать, а сегодня у него операция. И Катя принялась за ногу, выглянув в приемную и дав указания Фаине, чтобы ее не беспокоили. Потом глянула на часы, до конца работы еще сорок минут. Аня сможет выдержать это время, с ней санитарка. Она достала скобки, положила их в спирт, и продолжила заниматься раной. В ящике стола у нее находилось ее личное средство. Это было два вида настоек, которые она приготовила самолично, и одну из них еще не проверяла ни на ком. Но тут уж и раздумывать времени не было. Она решительно капнула одной настойкой на кость с двух сторон, думая только о том, чтобы не было повреждено сухожилие, о чем предупреждал хирург. Затем сжала стопу, чтобы сошлись края раны. и закрепила все скобами. Затем капнула второй настойкой и закрепила все тугой повязкой. Потом согнутым лангетом. Потом провела рукой над раной, добавляя свои силы для исцеления. Постаралась не переусердствовать, просто ради эксперимента. Она иногда действительно так делала. Не знала, что люди заметили это. Но ведь так исцелялись люди быстрее. Потом сделала уколы от столбняка, от воспаления. Протерла кровь и позвала Фаину помочь поднять мужчину, который терпел все очень мужественно. Довели его до дверей, а там его подхватил тот, кто его сюда привез. Завтра к хирургу пусть посмотрит, но ну, на крайний случай послезавтра, если ночью не будет сильных дергающих болей. Пока Фаина мыла перевязочную, она приняла еще одного пациента и начала собираться домой. Снимая халат, она увидела, что в кармане лежит тысяча рублей — Она поняла, что это сунул ей пациент. С одной стороны, это было неправильно, ведь она на работе, а с другой стороны, она применяла личные настойки и личную силу. Но она не собиралась брать за это плату, хотя она не могла быть точно уверена, что это сунул в карман мужчина. Дома ее ждал Сережа. — Давай, корми Аню, пообедаем сами и поедем к нотариусу. Я договорился на сегодня после обеда. Буду оформлять на тебя часть дома. сережа может и не нужно пусть все будет как есть нет солнышко мое у меня бизнес мало ли что может случиться половину не буду оформлять там свои заморочки а треть как раз кате было приятно наконец то хоть что то у нее будет лично ее покормила аню она уже кушала суп пюре днем они быстренько поели сами и поехали к нотариусу там она рассказала свою ситуацию с квартирой и нотариус посоветовала дать доверенность отцу Пусть он распорядится деньгами. И там уже оформит так, чтобы видно было, что эти деньги дает дочь маме. Дарственную на часть дома отправили на регистрацию и вернулись домой. Заезжать никуда не стали, так как скоро забирать сына из садика. Сергей предложил, что когда она получит документы, заедут в кафе. Нога у мужчины заживала без проблем. Он поехал к хирургу, тот осмотрел все, отправил на рентген. Работа была сделана грамотно. Будет ли шевелить пальцами, пока сказать было трудно, но ни нагноения, ни даже воспаления не было заметно. Хирург и сам удивился. Сказал мужчине, чтобы ценили своего фельдшера. У нее золотые руки. — Тут в условиях стационара не получается так сшить рану. Всегда осложнения, заметил врач. Кате врач перезвонил и повторил слова о том, что она молодец. А Катя ответила, что просто испугалась. Это же нога. она по-прежнему старалась делать свою работу на совесть. Через неделю должен был приехать отец в гости с семьей. Антон улетел с Алисой на море. Сергей занимался производством. Нужно было оформлять какие-то бумаги. Он зашел в районную администрацию. Папочка помогала, но ему нужно было поговорить со специалистом по животноводству. На его удивление, вместо прежнего главного ветеринара, молодого мужчины, у которого он был полгода назад, Теперь сидела молодая женщина или девушка. Он спросил, может ли он с ней обсудить вопрос. Девушка представилась, теперь она занимала эту должность. Сергей начал объяснять. Ну, как-то то один зайдет, то другой что-то спросит. А вопрос требовал обсуждения, и нужно было разобраться. Послушайте, это, конечно, не совсем прилично с моей стороны, но давайте зайдем в кафе, например, и я смогу с вами обсудить этот вопрос, где нас не будут отвлекать. «Ну, думаю, это будет разумным», — ответила девушка, взглянув на него с интересом своими серыми глазами. Они переместились в кафе на первом этаже. Сергей заказал два кофе и начал показывать свои документы. Марина Сергеевна оказалась толковым специалистом, задала несколько вопросов, которые ясно показывали, что она, как говорится, на своем месте. Потом попросила копии документов, так как ей нужно было что-то уточнить. Документы были из тех, которые не содержали никаких лишних сведений. Он для этого и сделал копии еще дома. Поэтому он достал их из портфеля и дал Марине Сергеевне, которая пообещала разобраться в вопросе и ответить.